Глава сорок четвертая. Обсуждая мою новую предстоящую покупку, которую Анатолий считал нереально дорогой, мы невольно дошли до летнего сада. Решили прогуляться немного там, а потом поехать домой. В этот час в городском парке по аллеям прогуливались немногочисленные горожане. В основном одинокие парочки, типа нас с Анатолием. Когда мы достигли небольшой открытой лужайки, то увидели необычную компанию. точнее даму в строгом одеянии, похожую на гувернантку или учительницу, и нескольких девушек в простых серых платьях с белыми фартуками лет 16. Девушки стояли у больших деревянных мольбертов и рисовали грифильными мелками парковый ансамбль, который простирался перед их взором. Гимназистки, как вымолвил мне Анатолий Науха, очень старательно пытались исполнить наставления классной дамы. Она ходила от одной девушки к другой и делала едкие замечания. Причем слишком высокомерно и раздраженно. Я подумала о том, что для наставницы гимназисток классная дама слишком зла. Я некоторое время стояла за одной из девиц и с интересом следила за проворным мелком в ее умелой руке. Юная художница была явно талантлива. Пейзаж на ее мольберте казался очень натуральным и почти живым. «А могли бы вы, барышня, этот этюд изобразить в красках и кистью?» – спросила я девушку. Она обернулась ко мне и тут же ответила. «Возможно, сударня. Позвольте представиться, Мария Ивановна Абрикосова. Полина Одинцова, дочь подполковника. Извините, что побеспокоила вас, Полина, но я хотела бы предложить вам службу. Мне? Но я еще учусь в гимназии и... Да, я заметила это, но ваша классная мадам так строга, совсем не дает простора для вашей фантазии, ведь так? Вы правы, но в этом году я заканчиваю гимназию и получу профессию, тогда я не буду подчиняться ей». Как замечательно. Значит, мое предложение должно заинтересовать вас, Полина. Пока работы немного, но со временем ее точно станет в разы больше. К лету, думаю. И что за служба? Мне нужен художник, который смог бы рисовать оформление к моим конфетам и шоколаду. Точнее, к коробкам с конфетами. «Вы хотите, чтобы я рисовала обертки?» – опешила девушка. «Да, и не только». «Мне нужны такие рисунки, чтобы мои шоколадные плитки или коробки захотелось непременно купить, например, в подарок. Понимаете меня?» «Не совсем». «У вас талант, Полина, и я хочу, чтобы вы служили у меня. Рисовали свои прекрасные пейзажи и натюрморты на коробках и упаковке для моего изысканного лакомства. Вы что-нибудь слышали о шоколаде?» Полина согласилась не сразу, но все же я уговорила ее. «Оставила ей задаток. Десять рублей». и попросила нарисовать пять пейзажей с парочками на Невском проспекте, которые бы можно было разместить на коробках конфет. Дала девушке свой адрес и попросила принести этюды через неделю. Сама же отправилась с Анатолием в одну из печатных мастерских. Мне нужен был договор на печать картин Полины в цвете для моей продукции, а также визитных карточек нашего заведения. Я довольно потирала лапки. У меня появился магазин, кондитер, дизайнер-художник продукции, Почти отремонтированная фабрика. Все складывалось прекрасно. Оставалось самое главное – дождаться первой поставки какао-бобов и уже, наконец, запустить в жизнь мое шоколадное дело. В тот важный день я проснулась на рассвете, долго искала в шкафу нужный наряд и остановилась на изысканном и лаконичном темно-коричневом платье с белым кружевом. Оно более всего подходило под грядущее событие. Сегодня должно было состояться открытие моего шоколадного магазина на Невском. Весь этот напряженный месяц пролетел во всевозможных хлопотах и неотложных делах. Я пыталась все успеть, но ничего не успевала. Уходила рано и приходила домой поздно вечером. Падала на постели и спала, как убитая до утра. Лизу почти не видела и лишь за завтраком по утрам говорила с дочерью, интересуясь, как она собирается провести день. Слава богу, у моей малышки была чудесная, добрая няня. которая обожала девочку и прекрасно занималась ею. Иначе бы я не простила себе, что трачу больше времени на свое шоколадное дело, а не на дочь. Ведь дети так быстро растут. Я не хотела, чтобы Лиза, ставшая мне почти родной, помнила, что ее матушка была слишком занята для прогулок с нею. Но я надеялась только на то, что такой бешеный напряженный ритм жизни ненадолго. Я понимала, надо найти еще помощников и управляющих, чтобы хоть немного разгрузить себя. но хотела контролировать все сама и быть в курсе всего, что происходило. Анатолий много помогал мне, подсказывал. Оттого был занят еще больше моего, ведь у него на попечении были еще и другие мои заводы и фабрики. Я же занималась только одной шоколадной и открытием магазина. Однако за этот месяц мы успели очень и очень многое. Ремонт фабрики был закончен две недели назад, как и обещал Балинов. И мы занялись наймом работников. Я сама проводила собеседование и набрала полный штат. То количество людей, которое подсчитал мне Анатолий для нормального функционирования фабрики. Мы запустили все цеха и, наконец-то, мы получили первую партию какао-бобов. Они прибыли из Бразилии и имели ярко выраженный горьковатый вкус. К этому времени мой главный кондитер Прохор разработал идеальное соотношение ингредиентов. Какао-масло, сахара, какао-бобов. Мы запустили первый цикл производства шоколада. Первый правильный шоколад получился спустя неделю. Я каждый день, как одержимая, приезжала на фабрику и следила за каждым этапом, как и мой кондитер Рябов, а также инженер Балинов. Игнатий Михайлович тут же проверял и регулировал работу механизмов и машин, по ходу внося изменения в настройки или технологические карты. Пять дней назад мы получили первый шоколад. Густую ароматную массу заливали в простые плоские формы. И настал момент, когда всем коллективом с помощниками и рабочими приступили к дегустации. Изделие получилось вполне съедобным. Обсудив с моим главным кондитером, что следует изменить, чтобы усовершенствовать вкус, я дала добро на изготовление второй партии, уже с небольшим добавлением молока. Ее мы уже решили выпустить в виде конфет и небольших шоколадных плиток. Надо было готовить продукцию к открытию моего шоколадного магазина и кофейни на Невском. которые должны вскоре принять первых посетителей. И сегодня настал именно тот самый знаменательный день – открытие магазина. Я назвала его просто «Шоколадница». Небольшим косметическим ремонтом магазина я занималась параллельно, наняв для этого большую бригаду маляров и плотников, чтобы все успеть в сжатые сроки. По совету Анатолия, чтобы сэкономить средства и время – Мы только перекрасили стены и уложили паркет в бывшей бакалейной лавке, разделив пространство на два сектора. В одном был непосредственно магазин сладостей с витринами, а во втором стояли небольшие чайные столики и небольшой прилавок, где можно было заказать кофе, шоколадные изделия или пирожные, непременно с шоколадом. Небольшая кухня-пекарня была обустроена в небольшом помещении позади магазина и выходила во внутренний дворик. Залы моего заведения мы перекрасили в насыщенно кофейный и светлый песочный цвета. Эти оттенки в сочетании друг с другом давали эффект изысканности, изящности и легкости одновременно. Все, что ранее было внутри бокалейной лавки, мы убрали. Точнее, прежний хозяин, по моему настоянию, все демонтировал и увез на новое место. У меня же в магазине плотники за две недели смастерили необходимую мебель – витрины, вешалки и полки – Столы и мягкие стулья с бархатной обивкой для кофейни я заказала в одну из элитных интерьерных мастерских. Хотела, чтобы мое заведение выглядело респектабельно и богато.